Такова большая часть древесных растений — сосна, береза, осина и прочее. Зато они образуют громадную массу цветня. Облака этой желтой пыли, падая на землю или поверхность воды, породили даже суеверное поверье о серных дождях. Замечательно также, что подобные растения — цветут обыкновенно раннюю весной, когда неразвившиеся листья не могут препятствовать распространению цветневой пыли. Но понятно, что такая трата, по всей вероятности, дорого стоящего растению материала, неизбежная при опылении при посредстве ветра, должна быть крайне невыгодна для растения. Для него, очевидно, выгоднее производить менее пыли, и вернее обеспечить ее перенесение на рыльцы других растений. Эта экономическая цель, очевидно, осуществляется при содействии насекомых. Побудительную причиной приманкой для посещения цветков служат с насекомым медоносные железки, так называемые нектарники, средством для привлечения яркая краска, размеры цветка и его запах. Доказано, что пчелы обладают способностью различать цвета и что, смазывая медом различно окрашенные поверхности, можно приучить этих насекомых к ассоциации впечатлений известного цвета с присутствием меда. Перекрестное оплодотворение достигается разделением полов в цветке. Причем тычиночные и пестичные цветки могут быть распределены на одном и том же растении или на различных. В цветах же обоеполых это достигается неодновременным развитием тычинок и пестиков. Причем самооплодотворение становится невозможным. Но особенно убедительны те многочисленные случаи, в которых все части цветка по своему устроению и расположению оказываются прилаженными к форме, и ухваткам посещающего насекомого. Так что оно, перелетая с цветка на цветок, неизбежным образом должно в одном прикоснуться к пыльнику, а в другом тем же самым местом крыльцу. Ограничимся несколькими примерами. Многие цветы вместо обыкновенного, правильного, лучистого расположения своих частей представляют так называемое симметрическое то есть такое, при котором мы отличаем правую и левую сторону вверх и низ. Примером этого могут служить так называемые двугубые цветы. Эта форма, очевидно, удобна для насекомых. Нижняя губа служит как бы платформой или балкончиком, на который оно удобно садится, когда желает запустить свой хоботок, в трубку венчика, на дне которой находится сладкая жидкость. Но при этом оно трется спинкою о пыльники, а перелетая на другой цветок, опыленную спинкой трется о рыльце. Самоопыление в этом случае невозможно, потому что рыльце развивается позже тычинок. Следовательно, может получить цветень только из другого цветка, Этого еще мало. У одного губоцветного растения у обыкновенного шалфея мы встречаем еще следующие замысловатые приспособления. Тычинки его представляют ту особенность, что пыльник прикреплен на оконечности длинной поперечной части, которая подвижно соединена с нитью. Нижние концы этих поперечных частей загораживают вход в трубку венчика, на дне которой заключается, как уже сказано, сладкая жидкость. Как только насекомое просунет в трубку свой хоботок, оно толкнет эти нижние концы поперечных перекладин, которые приподнимутся, при этом пыльники ударяются о спинку насекомого и осыпают его своим цветнем. Еще замечательнее способ оплодотворения в группе так называемых архидных растений, у которых оплодотворение без участия насекомых было бы в большей части случаев невозможно, и их цветы были бы обречены на постоянное бесплодие. Цветы у этого семейства отличаются своими причудливыми формами, почему его экзотические представители и разводятся так охотно в оранжереях. Из наших дикорастущих представителей этого семейства достаточно упомянуть о ночной фиалке. Белые, сильно пахучие цветы, которые в июне месяце носят у нас везде по улицам. Представим себе подобный цветок, у которого ощипаны все лепестки, кроме одного нижнего, имеющего форму губы, и при основании, вытянутого в глухую трубочку, так называемый шпарец. Пестик и тычинка этого цветка также совершенно своеобразны. Пестик состоит из длинной закрученной завязи, наверху которой прямо без столбика сидит рыльца, имеющее форму липкого пятна. У самого входа в трубку шпарца, Тычинка не имеет нити, а состоит из одного пыльника, сидящего непосредственно по соседству с рыльцем. Этим не ограничиваются особенности этого растения. Цвет не имеет формы рассыпчатой пыли, а собран в каждой из двух долей пыльника в комочек, вытянутый в ножку, снабженную на конце очень липкой пуговочкой. Вследствие того, что цветень сам не рассыпается, понятно, что, несмотря на близкое соседство, он без посторонней помощи не мог бы попасть даже на рыльце того же цветка, не говоря уже о других. Эту помощь и оказывает насекомое. Садясь на губу, оно запускает хоботок в трубку шпарца, на дне которого обыкновенно, как это особенно хорошо видно у ночной фиалки, выделяется сладкая жидкость. При этом насекомое неизбежно прикасается к липкой пуговичке, выставляющейся из пыльника, и, улетая с цветка, уносит с собою всю пыльцевую массу. Это устройство цветка до того точно и действует так безошибочно, что нельзя просунуть в шпарец иголку или щетинку, не вынеся на ней пыльцевую массу. Первоначально эта масса пыли имеет вертикальное положение, но через несколько минут наклоняется вперед. То же самое должно происходить и с пыльцевой массой, прильнувшей к насекомому. Перелетев на другой цветок, повторив тот же самый прием, оно должно упереться пыльцевой массой как раз в липкую поверхность рыльца и оставить там часть цветня. Доказательством тому, что в действительности все происходит как описано, служат насекомые, пойманные во время посещения ими цветов, на хоботке или головке, которых оказывается прильнувшей массы цветня, иногда в значительном числе. Значит, оплодотворение подобных цветов будет совершаться не иначе, как при содействии насекомых, и будет всегда полезное для растения перекрестное оплодотворение. Понятно, какое значение имеет для жизни растения именно такая, а не иная форма всех частей его цветка. Приведем еще один разительный пример, в котором все части цветка также, по-видимому, приспособлены к той же цели, к перекрестному оплодотворению при содействии насекомых. Это растение... Кирказон. Его бледно-желтые цветки представляют трубчатый, при основании шарообразно вздутый, на вершине несколько расширенный и косвенно срезанный венчик. Длинная, заключающая множество яичек, зависть непосредственно без столбика переходит в сидячее лопастное рыльце.